Четвертое. Один из самых известных духовных писателей России, святитель Феофан Затворник Вышинский, был всего на шесть лет старше Достоевского. Воспитанник Киевской Духовной Академии, а затем ректор Санкт-Петербургской, он был виднейшим представителем строгого православия. В бытность свою епископом Владимирским, В далеком 1863 году, за три года до подлого каракозовского выстрела, Преосвященный Феофан говорил своей пасты. «Братья, участь царственных лиц не такова, как участь лиц частных, и устроение жизни их не то же, что устроение жизни каждого из нас. Частные лица суть сами одни виновники своей участи». Учись царственных лиц и престолов не от них одних, а вместе духа, правил и стремлений самого народа. Как часто богоизбранного и боголюбезного царя отъемлет Господь вместе с престолом и царством у народа, который сам себя сделал того недостойным? всей мысли, обращаясь в будущее и молитвенно желая непрерывного ряда престола наследий в Отечестве нашем. Нельзя вместе с сим желанием не взять на себя и неотменных обязательств пред лицом всеправящего промысла, исполнением которых определяется наше достоинство на милости Божией и уловливается прочность престолов. Вот мы часто себя хвалим. Святая Русь, Православная Русь! О, когда бы навсегда остаться нам святыми и православными, по крайней мере, любящими святости православия! Какой верный залог несокрушимости имели бы мы в титулах сих! Но осмотритесь кругом! Скорбно не одно развращение нравов, но и отступничество от образа исповедания, предписываемого православием. Слышно ли было когда на русском языке хула на Бога и Христа его? И о ныне не думают только, но и говорят, и пишут, и печатают много богоборного. Думаете, это останется даром? Нет. Живые на небесах ответят нам гневом своим и яростью свою и сметет нас. Запад увлекает нас». На Западе уж заходит солнце правды. Мы же, восточные, должны прибыть в свете и не только освещаться, но и светить всем. Вот была недавно политическая коалиция против нас. Слились мы все в одно желание и пресекли самое покушение нападения на нас. Сделаем то же и в деле веры. Там, на Западе, есть другая коалиция, направленная против света веры нашей. Восстают один за другими злые учителя, тучи злых помышлений воздвигают, чтобы омрачить солнце, освещающий нас. Дал бы Бог, чтобы и в отражении своих врагов слились мы все в живое единомыслие православия и совокупными усилиями свели земли нашей, навеваемой оттуда тлетворный прах.